Я выпал с из кровати, поплелся в кухню и снял трубку. Сколько раз подброшенный ночным звонком я клялся себе, что перед сном буду ставить телефону подушки, все равно забываю. И опять расшибаю колени о кухонный стол или газовую плиту. Алло, сказал я. Трубка была мертва, как будто телефон обесточили и сохранили в глубоком песке. Алло, крикнул я. Гробывое молчание. Ни дыхания, ни шума телефонной линии, ничего. Казалось, это молчание сейчас затянет меня по телефонным линиям в самую свою сердцевину. В сердцах я бросил трубку, достал из холодильника пакет молока, сделал несколько жадных глотков и поплелся обратно в кровать. Следующий звонок раздался в четыре сорок шесть. Я вылез из постели, повторил прежний маршрут и снял трубку. Алло, произнес я. Алло. ответил женский голос чей именно не понять извините за прошлый раз у меня звуковое поле шалит иногда весь звук отключается звук отключается ну да ответил голос поле выходит из строя я уверена что-то случилось с дедом алло вы слышите слышу я узнал внучку старого чудака подарившего мне череп единорога пухленькую в розовом Детство никак не вернется, а тут поле разрушается. Я чувствую, что-то случилось. Звоню ему в лабораторию, трубку не берет. Боюсь, его саплижебервоги и что-то с ним вытворяют. Ты не ошиблась, спросил я. А может, он просто засиделся в лаборатории? В прошлый раз он неделю там просидел, оставив тебя без звука. Такие, если заняты, забывают про все на свете. Да нет же, я уверена. У нас с дедом очень сильная психическая связь. Когда с ним что-то не так, я чувствую сразу. Что-то случилось. Ужасное. К тому же кто-то сломал излучатель, и теперь под землей весь звук с перебоями». «Что взломал?» Не понял я. «Излучатель. Такое устройство. Посылает ультразвук, который отпугивает джабервогов. Его взломали какой-то огромной силой, и все звуковые балансы сошли с ума. Я точно знаю. Они утащили его». «Но зачем?» «Все хотят знать, что понял профессор. И жабервоги, и кракеры, и все остальные. Готовы на что угодно, лишь бы прибрать к рукам результаты экспериментов. Предложили ему сделку, но дед отказался, и теперь они в бешенстве. Умоляю, приезжайте скорее, случилось что-то ужасное. Помогите, прошу вас». Я представил, как по тропинкам подземелья разгуливают жабервоги, и у меня зашевелились волосы на голове. «Послушай, не обижайся, но...» Моя работа конвертировать компьютерные данные. Никакой другой работы наш контракт не предусматривает. Да и вряд ли я в состоянии справиться с этим делом. Попроси меня то, что я умею. Я с удовольствием помогу. Но сражаться с жабервогами, чтобы они отдали твоего дедушку, это, простей, не по моей части. Такими вещами должна заниматься полиция, суперагенты системы и другие ребята, прошедшие спецподготовку. Только без полиции? «Тогда все материалы будут опубликованы, а это приведёт к катастрофе. Это будет просто конец света». «Конец света?» «Пожалуйста, приезжайте», — настаивала она. «Вы должны мне помочь. Или случится необратимое, и сразу после деда они придут за вами». «За мной? Скорее уж за тобой. Я в исследованиях твоего деда ни черта не с мыслю». «Вы для них ключ. Без вас не откроются двери». «Я не понимаю, о чём ты». «Некогда объяснять по телефону. Но это очень важно, и для вас тоже. Гораздо важнее, чем вы можете представить. Поверьте мне, для вас это важнее всего в жизни. Решайтесь быстрее, не то поздно будет. Я не вру». «Чёрт и что!» Я взглянул на часы. «В любом случае, тебе нельзя там оставаться. Если всё так, как ты говоришь, там может быть слишком опасно». «А куда мне идти?» Я объяснил, как добраться до круглосуточного супермаркета на Ао-Яма. Внутри, в самом дальнем углу, кофейная стойка. Жди меня там, я приеду к половине шестого. Так страшно, будто сап... Со... Трубка снова заглохла. Я несколько раз крикнул в нее, без ответа. Тишина струйки дыма над пистолетным дулом. Вот что выливалось из чертовой трубки. Звуковое поле шалит. Я повесил трубку, снял пижаму, надел футболку и легкие джинсы. Затем пошел в ванну, наскорпабрился электробритвой, сполоснул лицо и, глядя в зеркало, причесался. Лицо от недосыпа было блеклым, как дешевый чизкейк. Единственное желание во мне спать, просто выспаться как следует и жить дальше мирной, спокойной жизнью. Какого чёрта они не оставят меня в покое? Жабервоги, видинаяроги, какое отношение всё это имеет ко мне? Я натянул поверх футболки нейлоновую ветровку и рассовал по карманам кошелек, мелочь и нож. Затем, чуть подумав, замотал череп единорога в пару больших полотенец и вместе со щипцами запихнул в спортивную сумку Nike. Туда же сунул контейнер с результатами шафлинга. Хранить это дома уже небезопасно. Любой профессионал взломает мою дверь, а с ней и сейф, быстрее, чем я выстираю носовой платок. Потом я влез в недомытые кроссовки. и с сумкой под мышкой вышел из квартиры. На лестничной клетке не было никого. Лифт высывать не стал, спустился по лестнице. До рассвета еще оставалось несколько минут, во всей многоэтажке не раздавалось ни звука. На автостоянке так же ни души. Что-то не так. Вокруг слишком спокойно. Если уж им так нужен череп, поблизости должен маячить хоть один незнакомец. Но я никого не заметил. Ребята словно забыли обо мне напрочь. Я сел за руль, поставил сумку на сиденье и завел двигатель. Было почти пять. Оглядываясь по сторонам, я вывел машину с остановки и поехал на Аояма. Дорога пустая, кроме сонных такси, спешащих в парк, да грузовиков ночной доставки, никаких машин.